Глава 3. Рассвет на планете Аруб был почти такой же красивый, как закат. Бластер смотрел на него и думал о том, что скоро ему придется возвращаться на базу, на планету Сиднею. На его долю выпало обследовать наиболее отдаленный участок галактики, а это значило, что все остальные, кого выслали на разведку, уже закончили свою работу и вернулись. Теперь ждут только его. Да ему-то осталось обследовать всего лишь пару планет, не больше. Интересно, нашел ли кто-нибудь из других разведчиков следы десептиконов? Вряд ли. Да и он наткнулся всего лишь на один неизвестно какой давности след. Может быть десептиконы были здесь 100-200 лет назад? Почему-то ему хотелось верить именно в это. По правде сказать, он уже соскучился по Сиднее, по Оптимусу Прайну, Спасателю, другим автоботам. Ну ничего, осталось совсем немного. Он пошевелился, кинул взгляд в сторону последней неисследованной проплешины и подумал, что пора бы начинать ее осмотр. Вот только пусть солнце этой планеты встанет повыше, совсем чуть-чуть. Где-то рядом странным высоким голосом закричала какая-то птица. Пушистый, похожий на бурундука зверек, только не с продольными, а поперечными полосками. Пришел из джунглей и, остановившись на минуту совсем неподалеку от бластера, настороженно огляделся и, не обнаружив ничего угрожающего, двинулся дальше. Видимо, зрение его было устроено таким образом, что неподвижно стоявшего автобота он не заметил. А может, наоборот, заметил, но поверил своему безошибочному инстинкту, который подсказал ему, что эта огромная неподвижная штука не опасна. Бластер вздохнул и уже хотел было выпустить льва, но тут до него долетел странный металлический звук, раздавшийся неподалеку. Насторожившийся автобот скользнул за ближайшее дерево, такое толстое, что за ним легко было спрятаться. И вовремя, буквально через пару минут на ту поляну, где он только что стоял, вышли два десептикона. «Вот это да», – подумал, наблюдавший за ними из-за дерева бластер. «Значит, они все же на планете. Значит, вот куда они спрятались. Ну-ну, посмотрим». То, что перед ним десептиконы, сомнений никаких не вызывало. Стоило только кинуть взгляд на их тупые звериные морды, здоровенные, мускулистые и такие неуклюжие тела. Да, собственно говоря, он знал их, поскольку именно с этими десептиконами ему уже приходилось сталкиваться и не в одной схватке. Это были жало и тупица. Беспечно разговаривая, они шли по направлению к пустырю. «Все-таки», – говорил тупица, – «Наш Скорпонок – голова. Додуматься до такого. Нет, теперь автоботам уж точно крышка. Против нашего нового оружия устоять они не смогут». «Это правильно», – поддакнул ему жало. «Несколько меньше по размеру, но не менее уродливый десептикон. Мы молодцы. Еще несколько испытаний, и мы – хозяева галактики». «Не мы, а благородный, гениальный, красивейший на свете Скорпанок. Назидательным тоном поправил его тупица. «Мы же его жалкие, тупые, слабосильные слуги». «Да, правда», – испуганно подхватил Жало. «Мы жалкие, мы очень жалкие, это просто невероятно тупые. Вот, мы такие, мы…» «Слуги, мы его слуги, и да прольется на нас ничтожных его благодать». Продолжал поучать тупица. «Именно благодать». От избытка энтузиазмов завизгнул Жало. Поскольку они, миновав поляну, теперь удалялись, осторожно перебегая от дерева к дереву, Бластер последовал за ними. У него просто руки чесались вступить в схватку с десептиконами, но он хорошо понимал, что сейчас самое главное – выведать как можно больше об их планах. А десептиконы, как было ясно из их слов, и в самом деле, похоже, задумали что-то серьезное. Так от дерева к дереву он и проследил их до самой проплешины. Правда, ничего нового ему узнать не удалось. Всю дорогу до пустыря жала и тупица только и делали, что восхваляли скарпанога, рассказывали, какие они ничтожные и обсуждали, что будут делать, когда захватят галактику. Но Бластер не терял надежды. Наконец лес кончился, и автобот был вынужден остановиться. Дальше следить за десептиконами было опасно. Его могли заметить но те и не пошли далеко. Выйдя на пустырь, они подошли почти вплотную к скале и остановились, явно кого-то поджидая. Через некоторое время стало ясно, кого именно. С другой стороны пустыря послышался неразборчивый гомон, постепенно усиливающийся, и вот из леса нестройной группой вышли еще около десятка десептиконов. Вглядевшись, бластер кое-кого из них узнал. Во главе шел смертоносец. За ним топали брюха клык, дубина, звезда шмыг и еще четверо десептиконов, имен которых автобот не знал. Последним шел странный десептикон, которого Бластеру еще не приходилось видеть. Маленький, круглый, передвигавшийся на четырех лапах, точь в точь, как железный поросенок. Мысленно Бластер его окрестил именно поросенком. Каково же было его удивление, когда, выпустив дополнительные датчики и получив возможность слышать разговоры десептиконов, так, словно они разговаривали у него над самым ухом, он понял, что и враги называют его именно так – «Поросюшка». Между тем, встретившись, десептиконы занялись своим любимым занятием. Стали ругаться. Начал ссору, конечно же, никто иной, как смертоносец. «Ну вы!» – напустился он на жало и тупицу. «Два олуха!» «Почему мы вынуждены разыскивать вас по всему лесу? Зачем это вы откололись? Не хотели идти вместе с остальными, а?» «Это все тупица!» Сейчас же Занны «Это он сказал, давай срежем и придем на пустырь раньше других, кто-то не удивятся. А я не хотел, я как все!» «Что?» Взревел смертоносец. «Значит, ты, тупица, считаешь себя умнее других? Может, ты считаешь себя и умнее меня? Ну-ка, пока я не разозлился, отвечай, да поживее!» «Ну что ты?» сиво заговорил тупица. «И в мыслях такого не было, это все жало. Давай, говорит, удивим этих олухов». «Олухов?» – воскликнул смертоносец. «Это кто из нас олух? Вот я сейчас посмотрю, кто я». «А чего это ты вдруг разорался?» – недовольно спросил Клык. «Уж не хочешь ли показать себя большим начальником?» «Да, хочу», – самодовольно ответил смертоносец. «Ты забываешь, что меня поставил над вами сам скорпанок а уж его-то приказы ты оспаривать не осмелишься. «Да, но Скорпонога сейчас с нами нет. Почем мне знать? Может быть, он уже передумал?» Совершенно спокойно возразил Клык. «Может, он уже поставил старшим не тебя, а меня?» «Что?» — удивился Смертоносец. «Что слышал? Я говорю, может быть, ты никакой уже и не старше». «Ах так!» — завопил Смертоносец и принял боевую стойку. «Давай-ка выясним, кто из нас старше». «Почему бы и нет?» Клык тоже приготовился к бою. «Ног потише!» сказал им Звезда Шмыг, здоровенный десептикон с ракетной установкой на плече. «Мы что, пришли сюда драться? Если драться, то и я бы хотел, это я не прочь». «Нет», – уже более мирным тоном сказал смертоносец. «Мы собрались здесь, чтобы посмотреть на результаты позавчерашних испытаний нашего нового оружия». «Так в чем же дело? Давайте смотреть, а выяснить, кто из нас главный, можно и потом». «Нет, я хочу оторвать ему кое-какие лишние конечности именно сейчас». Продолжил гнуть свое Клык. «Я думаю...» «Значит, ты еще и думаешь...» Произнес звезда Шмыг, и его ракетная установка нацелилась на Клыка. «Тогда подумай о том, что Скорпанок не одобряет какие-либо ссоры между нами. И вообще, сейчас главное другое. Нужно убедиться, что наше новое оружие действует как надо, и расправиться с проклятыми автоботами. А потом, когда с ними будет покончено, можешь отрывать лишние конечности кому угодно. Но ведь Скорпанок...» «Скорпа послал нас сюда с одним заданием, и оно должно быть выполнено. Если же ты намерен помешать, то тебе придется иметь дело не только со смертоносцем, но также и со мной». И в подтверждение своих слов, Звезда Шмыг тоже принял боевую стойку. Прикинув, что с двумя противниками ему не справиться, Клык выпрямился и, сделав вид, что ничего не произошло, отошел в сторону. «Но вата прекрасно, объявил смертоносец. «А теперь за дело. Мы на месте» быстренько его осмотрим и будем возвращаться нехорошо если наш повелитель будет нас ждать дольше положенного в полголоса переговариваясь здесь септиконы разбрелись по пустырю они внимательно его осматривали словно бы что то выискивая смертоносицы брюха стали измерять его шагами от одного края до другого вид у них был при этом чрезвычайно гордый, словно бы они занимались самым важным делом наконец минут через пятнадцать они снова собрались возле скал но как спросил смертоносец. «Великолепно!» – отрапортовал дубина. Его морда, похожая на морду доисторического ящера, буквально сияла. «Никаких следов. И мне кажется, это пятно получилось гораздо больше предыдущих». «Да», – кивнул смертоносец. «Ты прав. Оно больше предыдущих в полтора раза. Ай да поросюшка!» Топтавшийся рядом с ним железный поросенок смущенно потупился. «Великолепно! Здорово! Просто класс!» – наперебой заговорили десептиконы но автоботы, берегитесь, мы вам покажем. Вы узнаете, что такое сила десептиконов. Все-таки наш Скорпанок силен». В этот момент Поросюшка вздрогнул и бросил взгляд в ту сторону, где прятался Бластер. «Знаете кто?» Начал было он. «Ничего мы не хотим знать», – перебил его смертоносец. «В этот раз ты превзошел самого себя. Еще немного потренироваться, и мы сможем». «Но я хотел...» Снова сказал Поросюшка. «Ты, наверное, хотел сказать, что перебивать старших нехорошо, а?» Свирепо улыбнулся ему Смертоносец. «А поскольку я старше, то могу сказать, что час нашего торжества близок». «Все же, не могу не обратить ваше внимание». «Да помолчи ты!» – расверепел Смертоносец. «Тут говорю только я. Что же я хотел сказать? Ах да, я хотел сказать наше оружие, которое состоит из...» Хорошо понимая, что сейчас узнает тайну нового оружия десептиконов, бластер весь превратился в слух. Но тут поросюшка снова прервал смертоносца. «Там!» – прохрюкал он. «Там, в кустах, что-то блестит!» «Блестит?» – озадаченно переспросил смертоносец. «При чем тут это?» «Металлическое. Там что-то металлическое». «Металлическое?» «Ну да». И тут только до бластера дошло, какую ошибку он допустил. Видимо, солнце отразилось от его оружия, и этот зайчик заметил поросенок. «Отражается металлическое в кустах», – тупо повторил смертоносец. Он еще пытался сообразить, что бы это означало, а звездо-шмык уже завопил. «Там в кустах робот, это автобот, шпион, держи, он теперь знает». Хорошо понимая, что раскрыт, уже не таясь, бластер крикнул «Трансформируюсь!». Подпрыгнув, он превратился в реактивный самолет и устремился прочь. Через секунду за ним в погоню пустилась вся орава десептиконов. Положение было тяжелым. Принимать бой нельзя, десептиконов слишком много. С другой стороны, автобот должен был во что бы то ни стало доставить на базу те сведения, которые узнал. Будь бластер поглупее, он бы рванул ввысь и устремился от планеты прочь в надежде обогнать своих преследователей. Благо у него было несколько секунд. Но он хорошо понимал, что среди десептиконов могут оказаться способные передвигаться с той же скоростью, если не быстрее, а в пустом космическом пространстве спрятаться трудно. Значит, они его неизбежно догонят и уничтожат. Именно поэтому Бластер устремился прочь, не стараясь набрать высоту. Он летел, то и дело ныряя в открывавшиеся одна за другой долины, держа курс на видневшиеся на горизонте горы. Если он достигнет их и расстояние между ним и десептиконами не сократится, у него появится шанс их запутать. А потом с планеты так, что враги не будут знать, в каком направлении он полетел. Он летел на максимальной скорости. Теперь все решали секунды. Кто-то, изгнавшийся за ним десептиконов, успел выпустить очередь из крупнокалиберного пулемета, и она прошла совсем рядом с его крылом. Бластер даже не оглянулся. Теперь все решало не оружие, а скорость. И все же он не успел. До горы оставалось всего несколько километров, когда смертоносец догнал его и, трансформировавшись в Большого Орла, сразу Маху долбанул своим железным клювом. Мир закружился перед глазами Бластера. Каким-то чудом он умудрился выровнять полет, а скорости, которую он набрал, хватило дотянуть до гор. Но теперь это не имело уже никакого значения, поскольку он не успел. Враги оказались быстрее, чем он рассчитывал. Понимая, что теперь остается только дорого продать свою жизнь, Бластер приземлился у подножия ближайшей горы и принял боевую форму. Через несколько мгновений рядом с ним оказались десептиконы. «Сдавайся!» – крикнул ему смертоносец. «Ну уж нет», – усмехнулся Бластер. «Тогда мы тебя уничтожим», – проскрежетал брюхо. «Попробуйте», – бесстрашно ответил автобот. «Гарантируем жизнь», – проверещал прилетевший самым последним поросюшка. «Можете подавиться своими гарантиями». «Ах так?» – вскричал смертоносец, терпение которого лопнуло. «Тогда берегись». И закипела неравная схватка. На бластера накинулось сразу несколько десептиконов, среди которых были смертоносец, коготь и брюхо. Проявляя чудеса ловкости, автобот увернулся от целой лавины ударов и в свою очередь нанес смертоносцу такой, что того отшвырнуло в сторону метров на десять. Но все же перевес был на стороне врага. Очень скоро бластер получил сильнейший удар по корпусу, а потом еще несколько по голове. На какую-то секунду он разметал навалившихся на него врагов и подпрыгнул, чтобы, трансформировавшись в самолет, перелететь через гору и попытаться ускользнуть, но не успел. Коготь и брюхо одновременно врезались ему в спину. Удар был так силен, что бластер, словно пущенный из прощи камень, ударился об отвесную скалу. Гора была старая, вся в трещинах. От сотрясения, которое возникло, когда в нее врезался бластер, где-то над его головой откололся огромный камень и устремился вниз, увлекая за собой здоровенные валуны и целые каменные осыпи. Не желая попасть под обвал, десептиконы отпрянули прочь, и бластер, воспользовавшись этим за секунду до того, как ему на голову обрушились тонны земли и камней, все же успел передать в штаб сигнал тревоги.